Эпизодий ВТОРОЙ 1 Алкид лежал на горячем песке, вольно закинув руки за голову и без особого вдохновения смотрел на сильную ногу Лукаова, ногу бегуна и плута, болтавшуюся туда-сюда перед самым Алкидовым носом. Крылышки на задниках сандалий Гермия слабо трепетали, словно Лукавый по-прежнему несся куда. А не сидел совсем рядом, на лысой макушке вросшего в тело пустыни луна поджав под себя вторую ногу и бросая вызов здравому смыслу своей дурацкой позе. «Привет, сестричка!» – хихикнул Герми. Элкид согнул ноги, отчего женское платье, в которое нарядила его амфала царица Мионии, задралось чуть ли не до пояса, и Лукавый снова хихикнул, косясь на обнажившиеся ляжки, густо поросшие жестким черным волосом. «А тебе идет?» Герми одобрительно оттопырил большой палец, и склонил на бок голову, украшенную флигийским колпачком с вислыми ослинами уша. Алкит перевернулся на бок и закрыл глаза. «Клянусь, папой тебе идет!» — не унимался лукавый. «Замуж не собираешься?» «Собираюсь», — спокойно ответил Алкид. «За кого?» «За тебя». «За меня нельзя!» — на полном серьезе заявил Гермей, словно задавшись целью подтвердить разные непристойные слухи, где Лукавому не всегда отводилась самая почтенная роль. «За меня, братец, нельзя. Мы с тобой близкая родня по папе. У нас дети плохие получатся. Хуже Химеры. С твоим умом и моим характером. Такое потомство только в огонь. Да и то не во всякий». «Значит, останусь холостым». Подытожил Алкит и плюнул, не открывая глаз и не целясь специально в сандалию Лукавого, но почти попав. «Ну...» «Коляк со мной, дружок!» — жмурясь мурлыкнул Гермий на мотив модной теринской песенки. «Ты божок, и я божок, мы с тобой помнем, лужок!» Потом поразмыслил и поправился. «Я божок, ты не божок!» «Ты, однако, плутыжок, жёг!» — хмыкнул Алки в бороду. «Чтоб тебе Гефест прижёг!» Крылышки на талариях Гермия затрепетали сильно-сильно, после чего он подобрал под себя и другую ногу. Папа волнуется. Совсем другим голосом бросил лукавый. — Говорит, гиганты на флеграх зашевелились. Говорит, скоро, небось, сюда полезут. — Пусть их лезут, — пожал плечами Алкид. — Мне это что? Герми обличающе ткнул в его сторону пальцем. — Тебе что? Тебе как раз очень даже что. Понял? — Нет. Вы меня в рабство продали. Ливийской ехидни, в ткачихе, за целых три таланта. А нам, ткачихам, ваши разборки вдоль хитона. Так что лети глубок, шевели крылышками и не мешай отдыхать после трудового дня. Герми, не меняя позы, плавно взмыл над валуном и поерзал, удобнее устраиваясь в воздухе. Колпачок лукавого съехал на ухо, фар с волнами стелился по ветру, Залихватская ухмылка, пушистые ресницы, еле сдерживаемая порывистость во всем теле и легкомысленные приятства общей картины портили только глаза. Глаза змеи в кустах. — Так нашему папе и передать? — без малейших признаков угрозы спросил Гермий. — И всякий, неплохо знающий Лукавого, мигом почуял бы опасность. — Так и передай. — Нет уж, — с подозрительной линцой пробормотал Лукавый, — Не стану я, пожалуй, передавать, а слетаю-ка я лучше к девочкам или к мальчикам. Скажу папе, тени воит водил, надорвался на службе, вот и полетел в Южную Итолию, каледонскую охоту смотреть. Лукавый замолчал, пристально глядя на ровно дышащего Алкида, словно ждал чего-то. Не дождался. Веппарь у них в Каледоне объявился, снова заговорил Гермий. «Почище твоего Эриманского!» «Жуть с клыками! Тебя нет, так они вепре все и ладой ловить собрались!» «И святоши Пилей и Акит там, и Мелиагр неуязвимый, и Амфиарай, прорицатель из Аргаса, и Хлыщ перетой, и Аталанта девственница, и старички аргонавты в полном составе! Герой на героя. Элкит почесал жилистую голень, подумал и почесал сильнее. «Это точно!» — безмятежно согласился он начнут локтями толкаться, потом толпой сослеп нашпигуют друг дружку дротиками, дождутся, пока вепрь со смеху подохнет и станут спорить, кому шкур вонючий достанется. «Так, может, подсказать им что-нибудь от имени раба Геракла?» «Подскажи, пусть не напиваются перед облавой». «И все?» «И все». И когда обиженный Герми понесся к излучению мутного кайстра, Алкид даже не приподнялся, чтобы проводить лукавого взгляда. Герми трижды оборачивался, пока не убедился в этом. Эфикл ожидал лукавого у виноградников. «Ну как?» — нетерпеливо спросил он, делая шаг навстречу Гермию. Прежде чем ответить, юношу бог перевел дыхание, отщепнул от грозди, которую Эфикл держал в руке сочную виноградину, и отправил ее в рот. «Потрясающе!» Наконец выдохнул Гермий. «Я все ждал, когда же он возьмет меня за ногу и треснет затылком валун. Все перепробовал. И по поводу женского платья прохаживался, и гигантов приплел, и насчет нашего с ним общего папы вспомнил. Три года назад он бы точно вспыхнул. И про каледонскую охоту, и так, и эдак, по гордости топтался, на испуг брал, самолюбие грязью мазал глухо. И глазом не ведет. На под конец вообще заснул». «Как тебе это удалось, Эфикл?» «Мне?» — удивился Эфикл. «При чем тут я?» Менее всего он был расположен посвящать кого бы то ни было, пусть даже и Гермия, в подробности трехлетнего рабства Геракла. К счастью, Амфала Лидийская, севшая на трон Мионии вместо покойного мужа Тмола, оказалась женщиной весьма практичной и неглупой. Не надо сказать, она скурпулезно выполняла свои обязанности по договору, сводившиеся в сущности к одному – издеваться над Гераклом всеми возможными и невозможными способами, кроме членовредительства. Иногда Фиклу казалось, что бывший супруг Амфалы, Тмолтон Толид, умер с радостью, столько неистощимой в этой области была царица. Весь первый год рабства приходилось внимательнейшим образом следить за Алкидом, боясь, что тот не выдержит и сорвется, натворив бед к середине второго года амфалы ночью Фиклу приходилось отрабатывать Геракловы долги, не только усмиряя окрестную разбойничью братью, призналась, что ей становится все труднее придумывать оскорбления, способные вывести Алкида из себя. Тот, смеясь, неделями просиживал за ткацким челноком, словно задавшись целью выткать идеально гладкое полотно. С интересом слушал самые гнусные измышления насчет своих подвигов, от первого до двенадцатого и наоборот. Увлеченно обсуждал с другими рабынями состав ароматических мазей и притираний для кожи лица, а на амфалу, вырядившуюся в его знаменитую львиную шкуру, взирал более чем равнодушно. В начале третьего года Фикал чуть не упал, когда Алкид встретил его во дворе и спокойно сказал, как говорят о чем-то привычном, вроде разболевшейся мозоли, Около полуночи у меня был приступ. Важно было не то, кто и где принес человеческую жертву Гераклу. Важно было то, что самый Фикал не почувствовал ничего. Ему даже не снились кошмары. — Ты знаешь, — продолжил Алкид задумчиво хмурясь, — я даже не испугался. Совсем. Словно меня это не касалось. Словно я, рабыня-ткачиха Амфала-Лидийской, наблюдаю со стороны. Нет, даже не наблюдаю, а просто слушаю рассказываемую кем-то историю о безумном Геракле, сыне Зевса. Впервые я понимал, где нахожусь. Впервые отличал видение от реальности. Впервые ощущал, что надо просто переждать. Не бежать, прятаться или бороться, а переждать. Ничего не предпринимая, потому что это как беременность у женщин, которая рано или поздно кончится сама собой. И все станет на свое место. Впервые я не был героем и не был безумцем. Алкид замолчал и пошел дальше по каким-то своим делам, а ификал все стоял и глядел вслед брату, чувствуя, как в набухших слезами глазах играет радуга. Именно тогда ификал поклялся самому себе, что воздвигнет у храм. Неважно, где — в пергаме, и педаври или на косе. Примечание. Чуть позже Пергам и Педавр или Остров Кос станут центрами культа Асклепия. Ведь именно Асклепий, великий врачеватель, которого считали богом все, кроме него самого, дал совет, приведший Геракла в рабство Камфали Лидийской. «В каждом из нас есть дверь, ведущая в Тартар, сказал Асклепий, когда они с Эфиклом сидели на террасе его маленького уютного домика в Афинах. Ни в одном Геракле. И открывается эта дверь только с той стороны. Безумие бороться с Тартаром. Безумие пугаться или бежать от него. Ибо Тартар, вошедший в меня, это уже я. Пусть Геракл обуздает сам себя. Пусть он поймет, что безумие это тоже он сам. И тогда Тартар придет и уйдет. А Геракл останется. Они долго говорили в тот день. Эфикола, амфитриат и сына сын Аполлона, они пили пахнущее травами вино, которое принесла тихая смуглянка Эпиона, жена врачевателя, родившая ему сыновей Махаоны и Подолирия, и еще двух дочерей, Гигею и Панацею. Они расстались лишь на закате, и Эфикола до сих пор не верилась, что с того дня прошло почти три года. Вчера это было, или нет? Сегодня. Если эта встреча живет во мне... Значит, сегодня. И все остальное не имеет значения. Как не имеет значения и то, что в Факейской гавани уже ждет двадцативесельная галера. А на той стороне Игейского моря от Фессалии до Итолии ждут подставные колесницы, чтобы среди участников каледонской охоты успели вовремя появиться еще двое. И Фикл, сын Амфитриона, и Иалай сын Ификла. Это было оговорено с Алкидом неделю назад. Нефикал неосознанно сжал руку в кулак, и сок, брызнувший из виноградной грозди, залил ему хитон. — Ты знаешь, Гермий, — попад сказал он, глядя на смеющегося лукавого, — какой сегодня день? — Какой, — непонимающе поднял брови юношу бог. — Солнечный? — Нет. Сегодня мне исполнилось сорок лет. Мне и Алкиду. Понимаешь ли ты, бог, что это значит? Сорок лет. Виноградный сок каплями крови стекал по руке и фикла.